Тут все улетные. Поверьте. Она стала показывать на разных людей в комнате и объяснять, что с ними не так. Начала она с гигантской краснолицей самки за ближайшим столиком. Это толстуха Анна. Она крадет все подряд. Посмотрите, куда она сует вилку. Прямиком в рукав. О, а это Скотт. Считает себя третьим в очереди на престол. Сара это почти весь день абсолютно нормалек, но в 3.15 без всяких причин начинает орать.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 исполненный оптимизма я подошел к человеку бубнившему в поднос к предполагаемому инопланетянину мы немного поговорили я с большой надеждой спросил его откуда он тот ответил что статуина я впервые слышал о такой планете он пояснил что его дом был рядом с большой ямой каркун недалеко от дворца джаббы он жил со скайвокерами на их ферме но та сгорела насколько далеко ваша планета я имею в виду от земли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 Я вышел из столовой, желая поскорее избавиться от людей и запаха коровы и моркови.